Глава 4 Призрак или телесная сущность? Поскольку работа в каменоломнях уже прекратилась, а ветер стих, единственными звуками остались плеск и шепот волн. Джесселин не знал, сколько просидел так, в глубокой задумчивости, не заметил, что печаль — мягкое усыпляющее средство, погрузила его в короткий сон, отняв ощущение времени и пространства. Однако спустя несколько минут в лунном свете из могилы восстала Эвис Кару. Она выглядела такой же молодой, такой же стройной, как 20 лет назад, во время расставания в переулке неподалеку отсюда. От постепенного понимания невозможности и нереальности видения Джуселин вздрогнул и, очнувшись, вслух проговорил. «Похоже, я уснул». И все же девушка выглядела как живая. Пирстон решительно прогнал странное состояние, напомнив себе, что даже если известие о смерти Эвис было ложным, что вряд ли, все равно даже в волшебном лунном свете милая подруга юности не смогла бы выглядеть точно так же, как почти 20 лет назад. Так что если это и была реальная женщина, то явно не эвис Скаро. Кроме посещения «Дорогой сердцу могил» и других дел на острове у Пирстона не было, поэтому он решил тем же вечером вернуться в Лондон. До поезда еще оставалось время, и, подчиняясь естественному инстинкту, он направился в восточные каменоломнии, в деревню, где родился сам и где родилась Эвис. Миновав рыночную площадь, свернул в сторону замка Сильвания, явно обновленного, с ухоженным парком, который представлял собой единственный на острове лесной массив. Дома местных жителей подступили почти вплотную к границе замка, и одним из последних здесь появился дом, которым владела Эвис, и где, судя по всему, умерла. Чтобы приблизиться к старинному коттеджу, Джоселин вошел в ворота усадьбы и над каменной стеной лужайки заметил объявление о сдаче замка в аренду, меблированного, со всеми удобствами. А еще через несколько шагов в поле зрения попал сам коттедж, массивный, прочный, сложенный на века, готовый впредь выдерживать испытания временем и природными катаклизмами. Внимание привлекло еще незакрытое ставнями окно, хотя в комнате горела лампа. Джоселин отступил к стене и заглянул внутрь. Возле накрытого белой скатертью стола стояла молодая женщина и убирала в угловой буфет чайные принадлежности. Как две капли воды она была похожа на Эвис, и ту самую девушку, которую он увидел на кладбище и принял за призрак. Хотя сейчас сомнений в ее реальности не оставалось. Одинокая фигура в погрузившемся в гробовую тишину доме выглядела пугающе. Предвидя наиболее вероятное объяснение, Пирстон решил дождаться кого-нибудь прохожего и удостовериться в правоте своего предположения. Действительно, спустя несколько мгновений на дороге показался возвращавшийся домой рабочий и с готовностью разрешил все сомнения. «О, да, сэр, вы правы. Это дочь покойной миссис кару Должно быть, бедной девочке очень одиноко. Да, чистая правда. Все говорят, что дочка – точная копия матери. Но почему же она совсем одна?» Так не осталось никого. Отец и мать померли, старший брат ушел в море и утонул, а второй уехал в Америку и пропал. Когда-то ее семья, помнится, владела каменоломнями. Рабочий с готовностью объяснил приезжему, что на острове торговлей камнем занимались три семьи, которые в последнем поколении тесно перепрелись между собой. Это были Бенкомы, Пирстоны и Каро. Бенкомы всеми силами старались вытеснить двух других, и частично им это удалось. В конце концов, они невероятно разбогатели, продали дело и навсегда уехали с острова, на котором добились успеха. пирстоны упорно и размеренно двигались своим путем, тихо и скромно богатели, а когда пришло время, тоже продали бизнес. Семейство кара не выдержало конкуренции. Когда дочь вдовы кара вышла замуж за кузена Джима Каро, тот попытался восстановить положение в трехсторонней борьбе, но просчитался. Принял контракты, не столь выгодные, как следовало, Пустился в спекуляции и в конце концов разорился. Бизнес ушел с молотка, а сам он уехал с острова. А когда через несколько лет вернулся, поселился в этом маленьком доме, по наследству принадлежавшем жене. Здесь прожил до смерти, а вот теперь скончалась и его вдова. Надо сказать, что семейные трудности ускорили ее смерть. Выговорившись, рабочий пошел своим путем, а глубоко тронутый пирстен постучал в дверь каменного дома. Девушка открыла сама с лампой в руке. «Эвис», — нежно позвал Джоселин, — «Эвис Каро». Даже сейчас он не смог избавиться от странного чувства, что помолодел на двадцать лет и обращается к своей Эвис. н сэр», — поправила девушка. «Ах, значит, вас зовут не так, как маму. Мое второе имя Эвис и фамилия та же. Бедная мама вышла замуж за кузена. Что здесь неудивительно, как бы там ни было для меня, вы все равно останетесь Эвис, соболезную». «Вы ведь только что потеряли свою маму». «Да, сэр, благодарю». Девушка говорила тем же милым голосом, который Джуселин слышал 20 лет назад и вопросительно смотрела точно такими же глазами мягкого орехового цвета. «Когда-то я хорошо знал вашу маму, поэтому, услышав о ее смерти, набрался смелости и приехал. Простите мне этот поступок». «Да», — спокойно ответила девушка и окинула взглядом комнату. «Этот дом принадлежал маме, а теперь стал моим». Неудобно нарушать правила и не носить траур в вечер похорон, но я только что вернулась с кладбища, ходила положить на могилу цветы и сняла черную накидку и вуаль, чтобы сырость не испортила креп. Мама долго болела, и мне приходилось зарабатывать стиркой и глажением чужого белья, а она всю жизнь вжимала и выкручивала тяжелые вещи, которые стирала для обитателей замка. Вот и повредила позвоночник. «Надеюсь, вы не слишком нагружаете себя, милая?» «О, нет! Что вы!» Ведь есть Чарли Вулат, Сэмми Скриббен, Тэд Гипси и множество других парней, каждый готов мне помочь в любом деле, но только я им не доверяю. Недавно Сэм Скриббен, выкручивая полтяной скатерть, разорвал ее надвое. У них столько силы, что не знают, когда нужно остановиться. Голос ничем не отличался от другого, однако это Эвис казалась проще и практичнее матери. Она не стала бы с пламенным энтузиазмом читать стихи со сцены, будь то местной или какой-нибудь другой. Признание этого факта слегка разочаровало. И все-таки девушка тронула, как мало кто. Джусселин не смог заставить себя уйти и спросил с интересом. «Сколько вам лет?» «Скоро девятнадцать». Примерно столько же было Эвис, когда, решив пожениться, они вдвоем бродили по скалам. И вот ему уже исполнилось сорок. Перед ним стояла необразованная прачка, в то время как он — скульптор и член Королевской академии художеств, заслужил репутацию мастера и заработал солидное состояние. Но почему же так приятно представлять, что двух десятков лет как не бывало? Повода продлить визит Перстон не нашел. До поезда оставалось еще полчаса, и он прошел по дороге к противоположному западному концу замка Сильвания, а потом приблизился к дому на самом краю скалы. Это был дом его детства. Летом его использовали в качестве гостевого, и сейчас он стоял пустой, молчаливый и темный, а ветер раскачивал кусты бересклета и тамариска перед дверью, Единственные вечно зеленые растения, способные выдержать соленые ветра. Напротив дома далеко в море с песчаной отмели подмигивал маяк, и внезапно родилось страстное желание — забыть об известности художника, остаться здесь неграмотным, никому неведомым местным жителям, чтобы ухаживать за хорошенькой прачкой из соседнего дома и, в конце концов, должным образом завоевать ее сердце.